Глава 7 Элора вернулась через час. За это время Сергей проведал Эдика, укрыл ее получше, сам лег, но сон не шел, и он тупо смотрел в потолок. Девушка молча прошла на кухню, включила чайник. Сергей немного полежал, прислушиваясь к осторожному шуму на кухне, встал, прошел к Лоре, она не обернулась. «Поговорили?» — спросил он, глядя на сгорбленную худенькую спинку Элоры. «Такая же молоденькая девочка, как и Кира», — с жалостью подумал, он чуть-чуть постарше. «И на тебе, уже такие проблемы!» «Да», — кивнула она и сгорбилась еще больше. «И как?» — зачем-то спросил он. «Она только пожала своими плечиками, и он пожалел о своем вопросе». «Ложись спать», — предложил он. Она обернулась и отрицательно покачала головой. «Сон не придет», — совсем уж опустошенно сказала она, снова отворачиваясь к чашкам. Он, понимающе кивнул. «Может, тогда поешь? Не голодна?» И Лора снова отрицательно покачала головой. А Сергей вздрогнул. Крысто не кормлен!» Сработала у него ассоциация на слово «голод». Он торопливо открыл холодильник, быстренько выставил эдиковское молоко и колбасу. «Я не буду», — сказал Элора, помешивая ложечки в стакане. Сергей поднял глаза. «Элора», — сказал он, — «ты же ведь хорошо разбираешься в ветеринарии». Она с удивлением посмотрела на Сергея. «А что?» «Можешь глянуть на одно существо. Что-то вроде крысы, только побольше», — сказал он, доставая из дальнего угла холодильника зеленые брикеты с настоящей пищей, не нейтринной. «Здесь же одни люди», — растерянно произнесла она. «Откуда взяться животным? Пойдем со мной, покажу», — решительно предложил Сергей, желая и крысу помочь, и Лоры немного развеять. А то ей что-то совсем уж тяжело. Я его лечил как мог, но боюсь, что не совсем правильно. Всю дорогу они шли молча. Так же, как и Кира, Элора была погружена в свои мысли, которые, судя по выражению ее лица, отнюдь не были радужными. Сергей остановил ее у желтой границы. «Дальше тебе нельзя», — сказал он, прерывая ее размышления. «Почему?» — спросила Лора с легким удивлением, посмотрев на Сергея. Сергей вытащил из кармана заранее прихваченную старую крышку от консервной банки и кинул ее в темноту окраины базы. Метрах в трех за желтой полосой крышка просто исчезла. «Да, действительно, я же покойник», — сухо процедила Элора. «Извини», — сказал Сергей и принялся раздеваться до гола. Ее брови удивлены загнулись. Впрочем, она быстро поняла истинный смысл его действий и просто отвернулась. Крыс чувствовал себя вполне сносно и был рад появлению Сергея. Впрочем, он тоже несколько удивился и обеспокоился, когда Сергей поднял его на руки. Когда Сергей вышел из-за колонны, неся на руках покорного крыса, ему стало неловко за свой вид. Руки были заняты, и прикрыть то, что при каждом шаге демонстративно болталось внизу, было нечем. Делать нечего, пришлось подходить к Лоре именно в таком виде. Сергей хотел был ускорить шаг, но быстро сообразил, что это будет выглядеть еще смешнее. И, приложив неимоверные усилия, он пошел подчеркнуто спокойно, словно находился на модельном подиуме с высоко поднятой головой. И девушка непроизвольно улыбнулась этому зрелищу. Подойдя, Сергей все так же неторопливо присел на корточки, повернувшись к Лоре боком, положил крыса на пол. И Лора тоже присела с любопытством, рассматривая зверька. «Кто же это такой?» — промолвила она, обращаясь, впрочем, к крысу. «Я такого и не знаю. Крысиная мутация!» — сказал Сергей, раскладывая перед крысом еду. «Время-то много прошло. Плюс космос, повышенная радиация!» Крыс принялся с жадностью есть, и Элора с какой-то детской улыбкой наблюдала за ним. Словно успела соскучиться по живому существу, и вот наконец-то его встретила. А когда крыс закончил свой поздний ужин, Элора осторожно принялась осматривать его. И зверь, внимательно посмотрев на Сергея, решил не препятствовать этому и довериться совершенно незнакомому человеку. «Состояние вполне сносное, — наконец проговорила она, — я, по крайней мере, ничего такого не вижу. Да и аппетит, вон какой замечательный!» «Вопрос вот в чем, — сказал Сергей, — он сам такой живучий, или за ним все-таки кто-то ухаживает еще?» И Лора, наконец, оторвалась от зверька и посмотрела на Сергея, и он непроизвольно еще круче повернулся к ней боком. «Дело в том, что в последнее время я крайне редко его навещал», — сказал Сергей. «Менял повязки, кормил. Последний раз больше дня назад». И Лора кивнула, все поняв. «Трудно сказать», — ответила она. «Это животное мне неизвестно, и ничего неизвестно о его живучести. К тому же также неизвестно, что здесь происходило в твое отсутствие. Может, его сородичи навещали и приносили добычу? А крысы сами по себе существа довольно живучие. А при соответствующих мутациях...» Вернув крысы на место, Сергей не удержался и снова заглянул в шлюзовую камеру. Шлюпки все еще не было. На обратном пути Лора уже не была такой задумчивой. «Будешь у сирен, не заплывай в мраморный грот», — вдруг сказала она. Сергей быстро посмотрел в ее сторону. Девушка смотрела куда-то вдаль пешеходного тоннеля. В голове не укладывается, что ты и он физически один и тот же человек. Через какое-то время продолжила она, не замечая его взгляда. «Для меня все-таки ты — это ты, а он — это он. Ты, наверное, некоторые события нашей жизни на Атланте уже плохо помнишь. А какие-нибудь мелочи вовсе забыл. А он еще нет. Для него это было всего лишь позавчера». Сергей промолчал. Эта тема была, эта тема была уже полностью исчерпана, и говорить что-то еще было совершенно бессмысленно. Она украдкой посмотрела на Сергея и отвернулась. Снова долгое молчание. «Оказывается, меня было очень много», — вдруг снова проговорила она. Сергей понял, ей хочется высказать накопившееся, и терпеть она уже не может. Такова особенность женщин — не держать все в себе. Поэтому, наверное, они и дольше живут, — усмехнулся про себя Сергей. Он промолчал, не желая ее перебивать или мешать. Там, в ужасной лаборатории, где сидят люди в клетках, словно звери, меня узнавали, здоровались, говорили, что давно меня не было видно. Сергей молчал, только сейчас с ужасом осознав, что означали слова директора института о том, что исследования ее клеток остались в прошлом. Только теперь Сергей понял, как на самом деле протекали эти изучения. Особенно стало страшно, когда кто-то сказал, что на этот раз я одна. Мол, обычно мы там появлялись с целыми компаниями. Сергей непроизвольно обнял ее за талию, прижимая к себе. И она вдруг уткнулась ему в плечо и горько-горько заплакала, содорожно вздрагивая всем своим хрупким, худеньким телом. На пороге своей комнаты Лора остановилась, обернулась. «Спокойной ночи», — сказала она, оставаясь стоять на месте и, глядя на него глазами красными от слез и усталыми от страшных раздумий и бессонных ночей. «Спокойной ночи», — сказал Сергей, — тоже остался стоять. «Может, она еще что-то скажет? Не уходи и живи! Элора постояла, подумала о чем-то, глядя на Сергея, потом кивнула и, опустив глаза, скрылась в комнате, плотно прикрыв за собой дверь. И хотя щелчка замка Сергей не услышал, он, тем не менее, не последовал за Элорой, решив, что если она не закрылась, то это еще не значит, что она ждет его в гости. А оказаться перед Элорой совсем уж придурком, да еще в такой момент, ему очень уж не хотелось. Проверив физика, И, переложив его на бочок, чтобы он, не дай бог, во сне не захлебнулся при случайной рвоте, Сергей вернулся в свою комнату. Не включая света, прошел до своей кровати. Остро вспомнив позапрошлую ночь и неожиданные вопросы Лоры, лег в темноте на кровать, в тайне надейся вдруг. Но нет, чудеса бывают только раз. И кровать, как обычно, да и все многочисленные предыдущие дни, была пуста.